71. -е. О женском целомудрии. Есть нечто поразительное и невероятное в воспитании благородных женщин. Быть может, даже нет ничего более парадоксального на свете. Никто не сомневается в том, что воспитывать их должно в полном неведении ин эротикис, дабы всякий намек на подобные вещи пробуждал в их душе. глубочайшее чувство стыда, отвращения, желание бежать малейшего соприкосновения с ними. В сущности, это тот случай, когда вся честь женщины ставится на карту. Ведь в остальном, что только не прощается женщине. Но в этом вопросе неведением должно быть проникнуто все их существо, глаза и уши, слова и мысли. Все должно отторгать это зло. Даже самое знание здесь оборачивается злом. И что же дальше? Ужасающий удар молнии — брак. Он выбивает почву из-под ног, швыряет в омут действительности и знания, и все это дело рук того, кого они любят и кем безмерно дорожат. Их взор открывается борьба между любовью и стыдом, слияние восторга, податливости, чувства долга, сострадания и ужаса от неожиданного соседства бога и зверя. Чего тут только не увидишь. Вот уж действительно уму непостижимое хитросплетение разных пут, сковавших душу. Даже мудрейшему из мудрецов, знатоку человеческих душ, с его сострадальческой пытливостью, не под силу понять, как удается той или иной женщине не потеряться перед разгадкой этой загадки. И какие чудовищные жуткие подозрения разъедают, должно быть, ее несчастную, растерзанную душу, выбитую из привычной колеи. И как последняя философия женщины, ее скепсис бросают именно здесь свой якорь спасения. Далее следует все то же самое глубокое молчание, И часто молчание наедине с собою, когда не слышать, не видеть себя не хочется. Молодые женщины стараются выставить себя легкомысленными ветреницами. Самым ловким из них удается изобразить даже нечто вроде бесстыдной дерзости. Женщины с легкостью воспринимают своих мужей как некий знак вопроса, ставящий под сомнение их честь, а своих детей как некое оправдание и искупление». Их внутренняя потребность и желание иметь детей исполнены совершенно иного смысла, чем желание мужчины иметь потомство. Словом, сострадание к женщине не знает границ.